«Спех у меня свой смех, а ты вот меня к себе в дом повел, на хорошенькую фатеру отвел, да чайком бы угостил, да винца бы поднес, а потом бы уже спрашивал, по какому делу, откуда и от кого я прибыл к тебе». «Ну, говори, коли с делом приехал». «Чего баклажец-то?» — с досадой молвил трактирщик Корнею. «А ты, брат, не нукой, и сам свезешь», — огрызнулся Корней. «Айда, что ли, к тебе чаи распевать? «Поспеешь», — сказал Володеров и отошел от корней к Меркулову. А корней, взвалив на плечи чемодан, пошел к постоялому двору. «Кто такой?» — спросил Меркулов у Луки Даниловича. «Смолокуровский приказчик», — ответил Володеров. «Знаете, Смолокурова Марка Даниловича?» «Как не знать? Старый рыбник. Один из первых у нас», — молвил Меркулов. «Только этого молодца я что-то у него на ватагах не видывал». «При себе больше держит, редко куда посылает. Разве по самым важным делам?» — отвечал Володеров. «Парень ухарес недаром родом сызранец, не выругавшись и Богу не помолится». «При каких же делах он с Смолокурова?» — спросил Меркулов. «Да при всяких, когда до чего доведется», — отвечал трактирщик. «Самый доверенный у него человек». «Горастый, Марко Данилович!» Любого человека за всяко облаять, а супротив корней ему далеко. Такой облай, что слову не скажет путем, все б ему срывка. Смолокуров, сами знаете, и спесив, и чванлив, и держит себя высоко, а корней во всем спускает. Бывает, что корней самого его обругает, на чем свет стоит, а он хоть бы словечко в ответ. Что ж бы это значило? Спросил Никит Федорович. «Какие-нибудь особенные дела у них есть», — сказал Володёров. «Может, статься Корней знает что-нибудь такое, от чего Марку Даниловичу не расчёт, не уважить его». Меж тем на пароход бабы да девки дров натаскали, дали свисток, посторонние спешат долой из парохода, дорожные люди бегом бегут на палубу, еще свисток сходни приняты, и пароход стал заворачивать». Народ с пристани стал расходиться, пошли и Никита Федорович с Володеровым. Воротясь на квартиру, Меркула велел подать самовар. И только что успел налить стакан чаю, как дверь отворилась, и на сыпочках вошел Володеров. «Чай да сахар!» — молвил Лука Данилович. «К чаю милости просим!» — ответил Меркулов. «Садитесь-ка, самая пора».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 «Прочитайте, ежели угодно», — прибавил он, кладя письмо на стол. «У Марка Даниловича где-то там, на низу, боржа с тюленем осталась и должна идти к макарию А как у Макарья цены стали самые низкие, как есть в убыток, по рублю да по рублю с гривной, так он и просит меня остановить его боржу, ежели пойдет мимо царицына. А Корнею велел плыть ниже». До самой Берючьей косы остановил бы ту боржу, где встретиться. Берючья коса на устье Волги на Каспийском взморье. При первых же словах Володерова Никита Федорович вскочил со стула и крупными шагами стал ходить по горнице. В сильном волнении вскликнул: Не может быть, чтоб по рублю. Никак этого не может быть. Что-нибудь да не так. «Или ошибка, или уж... не знаю что».